Глава 30. Питер изумленно разглядывал пейзаж. У северной стены старой фабрики росла береза. Они с друзьями прозвали ее пиратским деревом, потому что осенью, когда листья делались ярко-желтыми, казалось, что она вся покрыта золотыми монетами. Однажды он привязал к ней Пакса. Они тогда играли в войну, лисенку это не нравилось. Он мешал игре. Пиратское дерево и теперь было на месте, только с ветвей его свисали какие-то черные клочья. Все остальное вокруг, кроме стен фабрики, стало неузнаваемым. Все деревья, что росли внизу, в поле у реки, были вывернуты с корнем. Разбросаны, раздроблены, расщеплены. Трава вокруг выжжена, по берегу бродили вороны, подбирали мертвых окуней и раков, и черепашек, и лягушек. Пировали. Больнее всего было смотреть на воду. Когда он здесь был в последний раз и нырял, вода была чистой и искрящейся, так что он мог рассмотреть бледно-зелёные стебли тростника, радужные чешуйки форели и даже прозрачные голубые сеточки стрекозьих крыльев над поверхностью. Он плыл будто сквозь жидкий алмаз. Сейчас река была забита илом и перегорожена валунами. Образовавшаяся запруда была грязно-бурого цвета. Широкая речная опель сузилась вдвое. Полоски ила у берегов, спекшиеся в сухую грину, пахли смертью. Война велась за выход к воде, и при взгляде на эту воду становилось ясно, что такое война. Питер вспомнил, как Вова однажды спросила, на чьей стороне воюет его отец. Питер ответил, потрясенный тем, что ей вообще пришел в голову этот вопрос, и добавил «негодующе». «Он воюет за правое дело!» «Мальчик!» – произнесла его. «Мальчик!» – повторила она с нажимом, чтобы убедиться, что он ее слышит. «Неужто ты думаешь, что в мировой истории был хотя бы один человек, который пошел воевать не за правое дело?» Поднялся ветер и с завыванием понесся по полю, вздымая пепел. Питер попытался представить, как он снова играет здесь. Пройдет немало времени, прежде чем кому-то, хоть кому-нибудь, захочется тут играть. Единственными живыми существами поле зрения... Были бесшумно кружащие наверху стервятники. Все вокруг было разорено. Должно быть, они обжирались уже много дней. Питер наблюдал за ними цепенение от этой скорбной сцены. Два стервятника вились над веткой цуги у берега, видимо, решая, безопасно ли вернуться к трапезе, прерванной его появлением. К трапезе, которой мог быть, Питер страшился додумать эту мысль до конца. Но и отбросить ее он тоже не мог. Если Пакс был здесь, он, скорее всего, погиб. И если это так, стервятники укажут ему место. Они кружили над тремя конкретными точками. Одна была здесь, рядом. И еще две на другом берегу. Кружили медленно, лениво, без всякой спешки. Их добыча никуда не убежит. Питер сбросил с плеч рюкзак. Избавившись от тяжести, бросился к ветке Цуги. До неё было всего несколько шагов. из подветки тянулось именно то, чего он боялся. Лисий хвост. С безошибочно узнаваемым белым кончиком. Питер приподнял его. Труп был уже с стервятниками, но шкура осталась. Не рыжая. Нет, не рыжая. Сероватая. Не пакс. <сёк> питер судорожно вздохнул. От облегчения закружилась голова. Он спустился к реке, вошел в воду. Когда вода была ему по пояс, костыли стали соскальзывать с покрытых скриской грязью камней. Он запустил их подальше на другой берег и нырнул. Впервые за почти две недели соманная нога не мешала ему. Он был легко и уверенно. Убираться на берег оказалось труднее. Промокший пропитанный грязью гипс весил, наверное, тонну. Я уже начал крошиться. Питер достал из кармана нож, и кромсал Гипс до тех пор пока не освободил ногу. Она висела белая и безвольная, но отек спал, а синяк почти прошел. Питер дополз до костылей и пристроил их под мышками. Выпрямившись в полный рост, он наконец увидел то, над чем кружило сразу несколько стервятников – труп оленя. Он вспомнил ту олениху, которую видел перед домом вола. Вы, люди, губите все! И отвернулся. И третья точка на поле, над которой кружил один-единственный стервятник, кружил низко, я 20 20 над землей. Питер направился к этой точке, стараясь ступать по выжженной траве. Так было легче идти. Поначалу он ничего не заметил на обугленной земле. И лишь едва наступил на нее, он увидел. Задняя нога. плоти, Обгоревшая. Но он все равно знал, что это задняя нога. Тонкая, черная, с белой лапкой. Вверху черный мех переходил светло-коричневый. Лис. Питер покачнулся на костылях. Может, это не Пакс? Нога слишком маленькая. Пакс крупнее. Если бы знать наверняка, подумал он. Но тот же подумал, что нет. Лучше не знать. Какая разница в конце концов? Какой-то лис жил здесь своей жизнью, а какие-то люди пришли и отняли у него жизнь. Разве этого мало? Он выроет могилку голыми руками и похоронит остатки. Питер нагнулся. Стал расчищать клочок земли, раздвигая камни. И тут его рука наткнулась на что-то, от чего воздух в легких лёгких обратился в пепел. Игрушечный солдатик прижимал калилково зеленой пластмассовой щеке стол в своей винтовки. Целился в то, что оказалось на его пути. Питер рухнул на землю. ФАКС!